Глава четвертая. Задолго до пяти ударов колокола церкви. Это произошло сразу же после, как они разминулись с Диабло Шера на центральной площади. Рэм стояла в глухом переулке между двумя зданиями. Что все это значит? Она наконец догнала двух людей, за которым гналась, и несколько раз терялась из виду. В отличие от шумной центральной площади, это место было мрачным с разбросанным вокруг мусором. Мусор выбрасывался в этот переулок из домов и так оставался лежать в таком виде. Поскольку влажность была низкая, то неприятного запаха почти не было слышно, но это не то место, куда можно забрести ненароком. Прямо перед Рэм, в этом глухом переулке стояла Алисия. Она держала крам за руку. А вот крам выглядела так, словно вообще не понимала, почему она оказалась в подобном месте. Ее рот был набит печеньем. «Ммм, ты считаешь, что что-то не так? Эм, я не понимаю, почему ты зашла в такое место. Алисия, зачем ты это делаешь?» Алисия криво улыбнулась. «По правде говоря, я надеялась прихватить с собой только Крам сама и только потом прихватить Шеру сама, но… Ну ничего страшного, если я прихвачу с собой еще и Рэм сама. В конце концов, я не знаю, что может послужить ключом. Поведение Алисии отличалось от обычной для нее». Рэм повысила бдительность и потянула руку к карману на кожаном ремне за кристаллами. Она оставалась начеку и могла призвать фамильяра в любой момент. «О чем ты говоришь?» Почему ты решила, что краем Сама потеряла память? Жрец демонических существ сказал, что для возрождения короля демонов Сама нужна не только магическая сила. Вот что я имею в виду. Жрец демонических существ? Она только что упомянула того, кто наставлял Эдельгард. Беспокойство возросло. Да, недавно. Я пошла за город и спросила об этом у Эдельгард Сама. Обо всем, что нужно сделать, чтобы король демонов Сама восстановила свои воспоминания. Что ты несешь, Алисия? «Если бы король демонов сама не потеряла память, я могла бы сказать тебе правду намного раньше». «Алисия, ты хочешь сказать, что тебе нужен король демонов, который убивает людей раз?» И «Я разве заявляла обратное?» Горос Рэм начал дрожать. «Алисия, ты, выходит, являешься приспешником короля демонов, верно?» «Да, все именно так». Алисия показала блаженную улыбку. В отличие от привычной для нее сдержанной улыбки, показываемой ею ранее, это была переполнено блаженством. Возможно, это связано с тем, что она смогла наконец показать истинные чувства. Крем посмотрела на Алисию. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Мао возродилась. Это моя истинная завершенная безупречная форма. И все же вы не планируете убивать людей раз, верно? Ага, я не помню причину, чтобы делать это. И затем те, кто делает такое печенье, это люди раз, в конце концов. Именно поэтому я полагаю, что мне стоит пробудить вас, короля демонов Саму, попытаться открыть вам глаза». «Какая навязчивая! Хочешь, чтобы я сожгла тебя дотла?» «Да, если это пробудет короля демонов Саму, я могу стать первой, кого вы сожжете. Это высочайшее благословение!» Крам скорчила гримасу и отошла на некоторое расстояние от Алисии. Тем не менее Алисия не отпустила ее руку, нежно улыбнувшись. «Довольно! Мау должна вернуться!» «Для этого вам придется убить меня и всех, кто встанет у вас на пути. И тогда король демонов сама должен пробудиться». Рэм достала кристалл фамильяра. Похоже, что знания Алисии получены от жреца демонических существ, стоящего за Эдельгард. И они не безосновательны, безрассудные знания. Ей необходимо предотвратить это. «Алисия, почему ты пытаешься пробудить короля демонов? Все потому, что уничтожение уродливых рас и создание прекрасного мира демонических существ – моя мечта». Внешне она ничем не отличалась от себя обычной, тем не менее складывалось такое впечатление, что она столкнулась с монстром в личине Алисии. «Сейчас не время для разговоров. Я не позволю тебе пробудить крам. Алисия – королевский рыцарь, она должна обладать приличными способностями. Смогу ли я ее победить?» Рэм крепче сжала кристалл Фамильяра. С таким врагом сложно сражаться один на один, но появилось еще больше помощников противника. Далее по переулку показались знакомые рыцари-оруженосцы, а затем послышались неспешные шаги одного человека, подходящего к ним. На него были толстые доспехи, а вооружены несколькими мечами. Кристелла Доно, так вот где вы были. Я уже долго ищу вас, вы знали? Молодой человек, показавший освежающую улыбку, оказался неприятным святым рыцарем, Садрой. В его глазах бушевало пламя, причем немного темное, чем в тот раз, когда они его видели впервые. Тогда, в прошлый раз, он казался надменным, словно презирал их всех. Но сейчас он напоминал голодного зверя. Алисия бросила в его сторону ледяной взгляд. «Мне невероятно жаль видеть, как вы находились под домашним арестом. Я был против этого авантюриста». «Нет, приспешник короля демонов». Орем глаза пошли кругом. «Чего?» Приспешник короля демонов, это ты, не так ли, Алисия? Как будто такое возможно. После моего долгого расследования я убедилась в том, что вы все приспешники короля демонов, и я защищаю эту маленькую девочку, которую вы откуда-то похитили. Так вот, как ты все повернула. Ты продала меня святому рыцарю, верно? Нет, я только защищаю это дитя. Рэм начала думать. Такое впечатление, что Алисия стремится истребить и создать мир для демонических существ. Для этого она не хочет пробудить кран как истинного короля демонов. В тот момент, когда Крам убьет кого-то из раз, она пробудится, как король демонов, так ей сказал жрец демонических существ. И все же, несмотря на то, что это похоже на правду, что же заставило ее сдать Рэм в руки святого рыцаря? Начнем с того, зачем вообще вовлекать в это святого рыцаря. Она не понимала. У Рэм большой опыт, как у вантюристки, и она разбирается в стратегиях. Тем не менее, она не могла понять истинных мотивов Алисии. Единственное, в чем я уверена, так это в том, что я не отдам Крам вам, ребятки. И только это. Рэм бросила кристалл и призвала фамильяра «Приди, Аслао". Им был трехголовый бык, огромный бык, который сильно превосходил своих сородичей в дикой природе, превосходил в атакующей мощи, ударная мощь в одного удара была самой сильной среди всех фамильяров, которыми обладала Рэм. Что касается Садра, она была не противником ему в треугольных ушках, но в этот раз она не могла позволить себе проиграть, ей нужно вернуть крам назад. Победить святого и королевского рыцаря, а также несколько оруженосцев, было немного сложнее. Тем не менее, на звуки боя должны сбежаться люди. Вероятность того, что сюда придет Диабло, тоже возрастет. И именно на это она и рассчитывала. Аслоу атаковал святого рыцаря. Садра крикнул команду «Станьте щитом!». После этого приказа оруженосцы выбежали вперед, став прямо перед Аслоу. Одного из них пронзил рок и он получил серьезную травму. Тем не менее, трое остальных сдержали его, и фамильяр потерял ударную силу. Рэм подобное было сложно принять. «Не может быть! Зачем отдавать им приказ, из-за которого они могут погибнуть?» Садра улыбнулся. «Все потому, что этого пожелал Бог, приказав сделать им и спасти мою жизнь. Смерть всего лишь приглашение от Бога на небеса. И потом, все, кто привержены к Богу при жизни, получат благословение после смерти. Те, кто ослушается, получат воздаяние и падут во тьму. И самое главное, защита меня равносильно защите Бога. Безбожники, которые отказались бы выполнить мой приказ, не смогли бы стать оруженосцами». Садра спокойно извлек меч, а затем вонзил его в затылок Аслау. Оставив меч в шее, он достал второй и третий меч из-за спины и вонзил в него. Это довольно крепкий фамильяр. Аслау сопротивлялся, но оруженосцы отчаянно держали его. Фамильяр получил много урона и был отозван, превратившись в темный кристалл. Неважно, насколько прочным он был, он не смог бы сопротивляться им всем слишком долго. Несмотря на то, что она была удивлена тем, как оруженосцы стали щитом, истинная сила Садрас, способного с такой легкостью завалить огромного фамильяра, была тем, что не часто встретишь. Возможно, его истинная сила как воина сравнима с Виадолом Гелфордом. Против силы такого уровня Рэм не могла оказать никакого сопротивления. Он обладал силой, полного отличавшегося от авантюристов, которые, как правило, патрулировали вокруг города или собирали лекарственные травы. «Приди! Каменный человек!» Она призвала еще одного фамильяра, по логике вещей ей стоит бежать прочь, даже если она столкнется с Садрой в одиночку, шансы Рэм с ее-то фамильярами на победу остаются крайне низкими, и вдобавок к нему есть еще четыре оруженосца. Нет, сейчас сражаться могут только трое, и затем оставалась еще Алисия. Поскольку Крам не понимала, что происходит вокруг, она сделала недовольное лицо и смотрела на происходящее Для нее это своеобразное представление, она должна иметь ощущение происходящего. Каменный человек взмахнул своим кулаком, отбросив прочь всех оруженосцев. Алисия прищурилась. «Возможно, вам следует оказать некоторую помощь Садра сама». «Нет, нет, в этом нет никакой необходимости». «Тем не менее, если вы затянете с этим, то вокруг начнутся собирать люди. Это будет довольно проблематично, в том или ином случае вы в курсе?» Фу-фу, как неожиданно, Кристалла Дано я полагал, что вы почувствовали себя лучше, если бы не я работал. Мнение о том, что нельзя оставлять живых приспешников короля демонов, я одобряю. Да ладно, я дико извиняюсь за то, что раньше подозревал вас. Королевский рыцарь Алисия Кристалла Дано оказывается, вы понимаете почетную волю Господа, являетесь прекрасной личностью. Бог наблюдает за вашими свершениями. Большое спасибо. Ну, в любом случае, вам не о чем беспокоиться, самое подходящее время закончить все. А «Она, спутница человека, которая смелится унизить меня. Я не проявляю милосердия». Садра отдал приказ оруженосцам. «Живее, схватите ее! Сделайте это аккуратно и не пораньте ее, поскольку боль, которую она почувствует позже, будет непередаваемой. Есть, сэр!» Они ответили четко, но кажется, у оруженосцев возникли кое-какие проблемы с нанесением урона прочному телу каменного человека. В это время Рэм призвала другого фамильяра. Последователи вызов мощных фамильяров и тем более одновременный их призыв отнимает немало магической силы. Тем не менее, ей необходимо дать отпор. Крам спросила. «Что? Может быть ты хочешь убить этих ребят? В таком случае положись на эту Мао. В конце концов, эти бронированные ребята не имеют никакого отношения к печенькам. В один миг они превратятся в пыль». «Остановись!» – крикнула Рэм. Крам собиралась прыгнуть, но остановилась. Сложные чувства, которые испытывала Рэм, наконец прояснились, и она все поняла. И именно истинные ее чувства вылились в следующие слова. Крам, пожалуйста, никого не убивай! Пожалуйста, ешь печенье, постоянно улыбайся со всеми! И пой вместе с Шерой! Таково мое желание!» «Ты серьезно? Самостоятельно ты не сможешь справиться с этими ребятами? Ты в курсе? Я не хочу, чтобы ты убила кого-нибудь из раз! Пожалуйста, это единственное, что я прошу тебя никогда не забывать!» «Хотя я и не понимаю, но я согласна. Я держу это обещание». Крам вздохнула. Рэм улыбнулась. Честно говоря, я боялась тебя и думала, что возненавижу, но за последние несколько дней мы стали словно семья, и мне это нравится. Сейчас я не хочу тебя терять, даже если мне придется пожертвовать жизнью». Она бросила еще один кристалл, призвав теневую змею, которая бросила к святому рыцарю. Эта змея была подобна тени, она направилась к нему, чтобы ограничить его движение. А затем Рэм надела на свой кулак боевые когти и бросилась в атаку, словно догоняя теневую змею. Садра ухмыльнулся. «Фу-фу, чего и следовало ожидать от авантюриста города Фальтра, расположенного на передовой. Твой боевой дух прет через край. Какое мужество, какие навыки, это необычайно прекрасно». Противником нажил меч, висевший на талии, и рубанул им. Он разрезал теневую змею. Рэм атаковал его железными когтями, закрепленными на ее правой руке. Тем не менее, за мгновение до этого она посмотрела на Садра. «Ты должна пасть перед Богом, испорченная приспешница короля демонов!» Движения ее тела стали ограничены, она упала. Руки Рэм уперлись в землю, все ее тело потеряло силу. Все выглядело так, словно она склонила голову перед Садра, она больше не могла сражаться. «Так это снова был стан!» Он прошептал ей на ухо, «Ты невероятна! В конце концов, если бы у тебя не было надежды, ты бы уже давно отчаялась! Как ты вообще могла додуматься, что способна победить меня? Это невероятно!» «А теперь ты должна познать глубокое отчаяние!» Рука Садра коснулась головы Рэм. Магия, активирующаяся при касании, невероятно мощная. Среди нее и заклинания, которые могут лишить разума. Боль, словно ее ударила по затылку, прошлась через все тело Рэм. Ее зрение помутилось. Прежде чем она потеряла сознание, она протянула руку. Крам широко раскрыла глаза. Алися прошептала Рэм на ушко. «Тебе остается испытать только ненависть!» Когда сознание Рэм погасло, каменный человек потерял источник магической силы и обратно превратился в кристалл. Она пришла в сознание. Она почувствовала небольшую тряску. Рэм открыла глаза. Вокруг было темно. Рядом был кто-то, посмотревший на нее. Некто небольшого роста и в мантии. Ты в порядке? Крам! Рефлекторно протянув к ней руки, убедившись, что она цела. Она смотрела ее с головы до пят. Похоже, что то не получила никаких травм. «Так ты в безопасности, хвала богам! Разве могло что-то случиться с этой Мао, ты в курсе? Хотя то, что ты внезапно уснула, немного странно. Похоже, это из-за магии Садра. А, так тот странный свет ранее был магией. Проиграть такому жалкому уровню магической силы, как печально». И то верно. Как авантюрист этого города, Рэм неплохо знала жизнь, но в последнее время ее преследует череда поражений. Диабло, демонические существа, святой рыцарь, она громко вздохнула. После этого она решила смотреться вокруг. Вокруг было темно, но так или иначе она могла видеть. Она находилась внутри клетки. Тем, что находилось вокруг нее, были стальные прутья клетки, соединенные сверху и снизу перекрытиями. Она была настолько низкая, что мешала ее подняться. Даже Крам, скорее всего, не смогла бы поднять голову. И потом клетку накрывала какая-то ткань. Из-за нее в клетке и было темно. Ее руки и ноги не были скованы. Просто в этом не было никакой необходимости. Вот что это означало. Все ее оружие забрали. Это покачивание из-за... Скорее всего, это было связано с тряской на повозке. Вот что она предположила. Как долго я была без сознания. Довольно долго, чтобы я смогла съесть один мешочек печенья. Она продолжала есть печенье даже в таком месте. Выходит, чтобы отправить ее к Эдельгард, Алисия снискала доверие Крам. Учитывая скорость, с которой Крам ест печенье, то прошло не более 10 минут. Даже если не учитывать время необходимо на загрузку в клетку и последующую ее погрузку на повозку, они не должны были покинуть предела города. Через щель в ткани, накинутой на клетку, проникали солнечные лучи. Учитывая время и солнечные лучи, которые падают с левой стороны, повозка, скорее всего, направляются на север. Центральный район нет, они продолжают двигаться к Северному району. В этом городе людей по сравнению с Южным районом, где жили преимущественно полулюди, северный район считался престижным. Поскольку она не часто бывала здесь, то не могла вспомнить, какие здания здесь есть. Стоит ли ей закричать, чтобы привлечь внимание горожан? Например, крикнул что-то вроде похищают. С точки зрения доверия общества, они намного превосходят ее. Рэм успокоилась и начала думать. Когда я пытаюсь подумать об этом, то мне кажется, это странным разве нет? Когда она тщательно вспомнила свой недавний разговор с Алисией, казалось, что та не говорит всей правды. Если Крам убьет человека раз, действительно ли она пробудится в качестве истинного короля демонов? В таком случае, после того, как Рэм потеряла сознание, им нужно было атаковать Крам. Крам может и выглядеть так, но она, скорее всего, обладает силой короля демонов. То, как она наградила магической силой демонических существ, То, с каким спокойствием она наблюдала за всеми сражениями, и то, что она оценила силы Садра как жалкий уровень магической силы, говорит о том, что она должна оказаться сильна. Если бы Алисия атаковала Крам, как сама того желая, почему она не стала первой из раз, кого убьет Крэпскрем? Она начала ценить свою жизнь. В таком случае она могла использовать оружиносов. У нее было мало информации, так что она не могла сказать наверняка. Но слова Алисии о том, что если Крам убьет человека раз, она пробудется. Ложь. К такому заключению она пришла. Тогда желание пробудить короля демонов и слова о приспешнице короля демонов тоже ложь. Скорее всего, это просто удобная надежда. По правде, Рэм и Крам были преданы святому рыцарю Садре из-за Алисии. И если бы только было сильнее, Крам протянула ей печенье. «Тебе нужно съесть?» «Эм, большое спасибо!» Поскольку сейчас было время обеда, она, разумеется, была голодна. Рэм уставилась на печенье, которое было у нее в руке. «Похоже, ты пострадала из-за этой мао, верно, Рэм?» Рэм удивили и ее слова. И тот факт, что она назвала ее по имени. Крам повесила плечи. «Алисия сказала это. и за Мао Рэм пришлось пройти через все эти трудности. Не только Рэм, но ее мать и мать ее матери. Долго, очень долго. Но раньше ты сражалась, чтобы защитить Мао. Вот что я слышала. Все верно, хотя я проиграла». Ты сражаешься за Мао, хотя не было бы ничего странного в том, что ты могла возненавидеть эту Мао. Я не стану этого отрицать, ведь я столкнулась с некоторыми трудностями. Даже сейчас ты заперта в подобном месте и за Мао, верно? Мао на самом деле мало знает о расах, но лояльность, что Рэм оказала Мао, она высоко ценит. Это не преданность. Рэм охватила свои коленки и посмотрела вниз. Даже в такой момент она решала, чтобы рассказать о своих чувствах. Бог запечатал душу короля демонов Крэпскрэма в моего предка много поколений назад. Из-за этого поколения женщины моей семьи жили, избегать чужих взглядов. Для того, чтобы не освободить короля демонов, они все бережно относились к своим телам и всегда рожали девочку. Все они пожертвовали своими собственными жизнями. Многие из них приняли это и прожили вдали от общества жизнь, наполненную страхом и одиночеством. Почему я? Почему именно я сосуд, в котором запечатана душа короля демонов Крэпскрэма? Крам повесила нос. Другими словами, из-за Мао у вас не было свободы? Именно так все и было». «Ясно, отсутствие свободы – это плохо, это нечто раздражающее». Неожиданно, но кажется, она все поняла. «Сейчас, когда я думала об этом, в то время, пока мы страдали, ты все это время тоже страдала, будучи запечатанной. Хотя большая часть похожа на сон, тем не менее, раздражительный факт отсутствия свободы – это нечто, что Мао понимает. Ты тоже обижалась на нас? Тот, на кого обижается Мао – бог. Вот как». Рэм сильно удивилась тому, что услышанная легенда в Сказ перед сном оказалась настоящей. Более того, кто мог подумать, что сам король демонов подтвердит это? Крам заговорила, выглядя при этом одинокой. «Ты обижена на Мао, это естественно, а вполне естественно, что Мао тоже возмущена». Рэм вздохнула. Она не хотела, чтобы Крам делала такое печальное лицо. Если бы Крам оказалась жестоким правителем, который желает уничтожить трассы она бы об этом никогда не задумалась. Разумеется, Диабло бы победил ее, и она могла бы атаковать ее со всей ненавистью, накопившуюся у нескольких поколений но сейчас все наоборот. Возродившийся Крам был наивным ребенком. Рэм опустила взгляд. «Я всегда думала об этом. Тем не менее, ты только родилась как король демонов. Разумеется, Мао родилась Мао. Не похоже, что мы можем управлять нашими жизнями. Я только сейчас это поняла. Ты ничем не отличаешься от меня. Просто обычная личность, несущая необычную судьбу на плечах. Мао не принадлежит расам, но Мао понимает, что Рэм пытается сказать». Именно поэтому я хочу защитить тебя. Скорее всего, Алися соврала. Крам, ты пробудишься, если убьешь человека раз. Или может есть что-то, что послужит ключом. В любом случае, она замышляет пробудить короля демонов. Похоже на то. Ну и ну. Это несмотря на то, что Мао сказала ей, что является совершенной. Безупречной и завершенной. После сказанного Крам снова принялась грызть печеньку. Такой внешний вид не был ни совершенным, ни безупречным, ни завершенным, но Рэм не сказала этого. Вместо этого, словно пытаясь убедить себя, она пробормотала. «Давай вернемся к остальным. Мы обязательно вернемся. Для этого Мао может использовать свою силу. Мао может разломать эту клетку и обратить в пепел тех бронированных ребят одной атакой». Рэм обняла Крам. Впервые она прикоснулась к Крам по собственному желанию. «Она теплая. Ты не можешь этого сделать, ты понимаешь?» «Ты обещала, не так ли?» После сказанного, Крам некоторое время была ошарашенной, но потом кивнула. Ого, Мао обещала!» Вскоре после этого повозка остановилась. Похоже, не прибыли в место назначения. С громким шумом ткань, накрывавшая клетку, была снята. Очень скоро заходящее солнце скроется за крепостными стенами города Фальтра. Клетку открыли. Садра позвал их. «Прошу, идите сюда! Мы прибыли в то место, где вам, девочки, я дарую спасение!» Оруженосцы протянули свои руки и, схватив Рэм под руки, вытащили ее из клетки. Они оказались на кладбище. Вокруг них были только могилы и никаких признаков людей. Даже несмотря на то, что до сих пор не стемнело, она не слышала городской суеты. Кроме того, крепостная стена была очень близко. Так это была северная окраина города Фальтра. Если подумать об этом, то должно быть кладбище, которое использовали люди высших эшелонов власти, вот что она вспомнила. Кладбище, которое предназначалось простолюдинам, было за крепостной стеной. Оно было огорожено, но, кажется, это ограждение часто разрушалось наводнениями или дикими животными. Крам оставалась такой же, как и всегда. Вместе с приготовленным Алисией печеньем она безукоризненно сделала то, что ей сказали. Ранее Рэм правильно сделала, что попросила дать ей обещание, но она занервничала. Она же не станет убивать людей раз в обмен на печенье, верно? В здании прямо перед ней зазвонил колокол. Он прозвонил ровно шесть раз. Это тот самый колокол, который извещал всех о том, что сейчас 6 часов вечера. Это была церковь. Она выглядела старой, но довольно ухоженной. На стенах были видны пятна многочисленных ремонтов, а также следы замены витража. На крыше колокольни был установлен святой символ церкви. Он именовал форму круга с выходящим по трем разным сторонам лучами. Большая деревянная дверь была открыта, и Рэм и Крам толкнули в спины, говоря им зайти внутрь. Так же, как и внешний вид, интерьер церкви был старым, но в хорошем состоянии. Тем не менее, их носа достиг странный запах, вязкая, немного сладковатая, таинственная вонь, напоминавшая ржавое железо. Источником запаха была посуда, установленная внутри церкви. На алтаре неподалеку, по непонятным причинам, стояла всеразличная утварь. Она понятия не имела, для чего все это может быть использовано. Тем не менее, она вспомнила слухи, связанные с Садро. Поговаривали, что он любит мучить людей, которые отказывались признавать себя приспешниками короля демонов, заставляя их признаться под пытками. Рэм широко раскрыла глаза. «Все эти предметы с ржавчиной на них – орудия пыток?» Рэм посмотрела на Садра. «Я не приспешница короля демонов, и сколько бы ты меня ни мучил, я никогда не дам ложное признание!» «Ах, хвала богам! С чего бы это?» Люди, слышавшие слухи обо мне, когда видели эти инструменты, сразу же говорили «Я был приспешником короля демонов, но уже отрекся, пожалуйста, верни нас Господу», и начинали плакать. Кто бы поверил таким ложным словам, ты, несомненно, приспешник короля демонов, призванный вести нас, клириков, в заблуждение. «Ты собираешься пытать меня, несмотря ни на что?» «Нет-нет, все часто понимают неправильно, но не занимаюсь чем-то наподобие пыток. Тогда что это за посуда? Она не похожа на посуду для готовки, ты в курсе?» Они неправильно все поняли по поводу пыток для обычных людей, но я собираюсь совершить акт, который принесет спасение. Поклонение королю демонов ⁇ это нечто, что неприемлемо для людей раз. Этот акт предназначен для людей, чьи души были осквернены. Я просто хочу спасти всех людей раз. Его голос был наполнен убеждением. Она не понимала значения сказанного им. На различных тарелках лежали металлические щипцы, стальные прутья и пластины, и на каждом из них были следы засохшей крови и частого использования. Более того, то, что он сам называл спасением, было по сути обычной пыткой. «Так ты называешь принесением спасения убийства людей?» Садра покачал головой. «Я не убивал людей, просто в процессе спасения не получали прощения Бога и получали приглашение на небеса». «Что ты...» Без всяких исключений я не могу ничем помочь, но мне остается пролить слезы для вида. В тот момент, когда душа очищается от моего средства спасения, она прощается с Богом. Это разве не умирать в результате пыток? Нет, к... поскольку я простил их, это равносильно тому, что и Бог простил их. В таких случаях смерть считается счастливым концом и приглашением на небо. Поскольку он сам простил их, это равносильно тому, что Бог простил их? Что за безумное мышление? Ты считаешь, что стал Богом или нечто вроде того? Называй себя Богом – страшная табу в церкви». Тем не менее, Садра не изменил выражение своего лица. Он показал приятную улыбку. «Все верно, поскольку не хочу распространяться об этом, я держу это в секрете настолько, насколько это возможно, но...» «Все верно, я и есть Бог». «Чего?» «Как я и сказал, я Бог, пришедший в этот мир, ты понимаешь?» «Я чувствую такое отвращение, что мне просто нечего добавить». «Родился в благословенном доме, получил благословленное тело, гордый и благословленный интеллектом». «Я тот, кто получил столько благословения от Бога, могу быть только Богом, который сошел сюда, чтобы спасти мир». Он, скорее всего, именно так и считал. Его слова были переполнены самоуверенностью. Рэм была шокирована. «Независимо от того, что я скажу, это бессмысленно». Садра указал на ушки Рэм. «Это неправда. Твой разговор со мной не может быть бессмысленным. Во время беседы со мной я смогу понять всю глубину твоих грехов». «Как глупо! Я не приспешник короля демонов!» «Ты! Эти уши плохие!» «Чего?» Рэм отшатнулась и прикрыла свои ушки на голове руками. Мускулы у нее на спине вздрогнули. «Этот хвост тоже плох!» «Это характерные черты пантерианцев, у которых черный цвет, но в этом нет ничего плохого!» «Нет-нет, я в курсе! Ты не сможешь обмануть глаза и уши бога!» «Итак, давай незамедлительно отрежем их». «Чего? Разве ты не говорил, что не будешь мучить?» «Верно, это не пытка. Я отрежу части, которые являются источником твоей испорченной души. Части, которые неплохие, самые важные части. Эта плоть, в конце концов, была дарована самому Богу. Именно поэтому все лишнее будет удалено с твоего тела». «Не, не может быть». Поняв намерение от другой стороны, Калини Рэм задрожали от страха. Этот парень, он изначально настаивал на том, что его строение идеально, и планировал покалечить ее. Сверху вниз Садра смотрел на нее, словно облизывал взглядом. «Фу, мои руки, бросившие в меня кристалл Фамиляра, тоже плохие!» «Ты отправишься в ад!» «Этот рот тоже плохой! Как насчет того, чтобы вырвать все зубы?» Когда Садра отдал приказ, трое оруженосцев подошли к ней. «А, точно, из-за твоего Фамиляра один из моих оруженосцев был тяжело ранен!» После исцеления его отправили отдыхать. Ну и ну, ты совершила нечто настолько возмутительное, не так ли? Несмотря на то, что именно ты использовал его в качестве щита, обе ее руки были схвачены оруженосами. Без оружия фамилиаров она не могла выступить против Садра. Она была разочарована. Рэм посмотрела в сторону Алисии. Я не понимаю, почему ты сотрудничаешь с кем-то вроде него. Даже зашла так далеко, чтобы предать нас. Алисия пожала плечами. «Я? Просто у меня есть свои цели, в конце концов. Если ты не хочешь терпеть боль, то почему не обратишься за помощью?» Она положила свою руку на плечо Крам, стоявший рядом с ней. Возможно, из-за того, что Рэм было страшно, выражение лица Крам стало суровым. Удивительно, но, но даже рука, которая наела печенье, тоже остановилась. «Возможно, тебе нужно немного помочь?» «Не, не нужно. Пожалуйста, сдерживай свое обещание!» Крам получила подробные инструкции, так что она не будет вмешиваться. Тем не менее, что и делать в подобной ситуации? Алисия криво улыбнулась. «Рэмсома, вы понимаете, что сейчас делаю с вашим телом?» «Я понимаю. Единственное, что не понимаю, это твои цели. Ты хочешь возродить короля демонов и заставить исчезнуть расы? В таком случае, в чем смысл всего этого?» Садра посмотрел в сторону Алисии. Она не переставала улыбаться. «Ну и ну я, возродить короля демонов?» «Как я и думала, приспешники короля демонов говорят всякую чепуху!» «Алисия, помнится ты говорила мне, что пойдешь с нами, чтобы спасти Шеру, неужели все это ложь?» «И верно, она говорит странные вещи!» Алисия повернулась спиной. «Садра сама, я плохо переношу такие неприятные вещи. Ничего, если я оставлю остальное на вас?» «Да, прошу, предоставьте остальное мне. Кроме того, в чистоте тела Кристалла дано я уверен». «Большое спасибо. Что ж, я вернусь после того, как что-нибудь перекушу». «Я понимаю. К тому времени я уверен, что эта приспешница короля демона будет прощена Богом». Это прозвучало подобно приговору. Алисия положила руку на плечо крам. «Ох, верно! Это дитя всего лишь жертва, которая была взята в плен приспешниками короля демонов. Пожалуйста, не навредите ей, хорошо? Если у нее кончится печенье, пожалуйста, дайте ей немного». «Да, разумеется. Она, бедное дитя, спасенное вами, в конце концов». Двое оруженосцев усадили Рэм на деревянное кресло с подлокотниками. Обе ее руки удерживались мужчинами. Крам наблюдала за происходящим из угла комнаты. Если бы она обратилась за помощью к милой Крам, это могло бы пробудить в ней короля демонов. Она совершенно этого не желала. Чтобы не допустить воскрешения короля демонов, ее мать и бабушка прошли через многие трудности. Кроме того, если храм исчезнет, Шерри будет очень грустно. В конце концов, она считала Крам своей младшей сестренкой. Садра достал гигантскую пару ножниц. Фу-фу, если хочешь, можешь кричать так, как тебе заблагорассудится. Эта церковь расположена на территории кладбища. После того, как солнце сядет, я уверен, что ни один человек не рискнет зайти на это кладбище. Как подло, у тебя совсем нет угрызения совести. Есть, ты знала. Если не дарую очищение приспешникам короля демонов, мое сердце просто разрывается. «Итак, давай принесем тебе спасение, срезая эти ужасные уши». Ножницы приблизились к ушам пантеры. «Благодаря этому ты станешь более нормальной, похожей на человека». «Говорить, чтобы быть нормальным человеком, это дискриминация по отношению к полулюдям». «Что за грязные ужасные слова? Что с ней не так?» Когда Рэм попыталась изогнуться всем телом и сбежать, один из оруженосцев схватил ее за ошейник. «Не рыпайся!» – крикнул оруженосец. Садра щелкнул ножницами. Тело Рэм дернулось. В основании ушка она почувствовала жар. Ее ушко отрезали, и все же боль была не очень сильной. Поскольку она попыталась бежать, ушко не было отрезано. Садра заверещал. «Ты понимаешь, что не должна дергаться!» Пока он закричал, начал вытаскивать меч из-за пояса. Прижав ее, он вонзил его в правую руку Рэм. Лезвие вошло в нее. В нее вонзили меч. Меч Садра прошел через ее руку насквозь и прижал к подлокотнику кресла. Она даже не смогла закричать от испытываемой боли, только беззвучно дернула головой. Кровь капала на кресло. Крам бросилась к ней. «Рэм, Рэм, Рэм, тебе больно? Это больно, верно? А почему? Почему ты запрещаешь разбить их? Я убью их, я убью всех этих ребят, ты же не против, да? Ты не можешь! Ты в таком случае ты умрешь, ты в курсе?» Смерть ужасна, и все же она не может позволить Крам стать королем демонов. Садра вытащил другой меч из-за пояса и махнул им в сторону крам. «Не стой у меня на пути!» Острый кончик меча разрезал мантию, которую носила крам. Она упала на пол. Показались ее рожки, а следом за ними хвост ящерицы. Садра и остальные поняли, что крам необычная. Рэм даже забыла о боли в правой руке. «Убегай!» Тем не менее, крам не показывал ни намека на побег. Садра и его оруженосцы на некоторое время застыли и молча смотрели на крам. А затем закричал, словно взорвался. «Это девчонка!» «Она демоническое существо!» Глаза крам были наполнены гневом. «Проклятые глупцы! Мао – это Мао! Я превращу всех в вас в пепел, вы понимаете?» «Эти рога! Они напоминают мне одного демона!» «Верно! Нет никаких сомнений в том, что он тоже демоническое существо!» «Я прикажу Феодалу, чтобы он сегодня же вывел армию и уничтожил его!» «Тот демон, так речь идет о Диабло!» Прищурив глаза, Садра, держа свой меч, пошел вперед. Он подошел к Крам. «Какое жуткое создание!» «Так меня опозорило! Какие нечестивые рога!» «Что это значит?» «Кристалладуна тоже, как только она увидит эти рога и хвост, признает мою правоту. Проклятое демоническое существо! Только подумать превратило человеческого ребенка, как омерзительно!» Садра понял меч над головой. Крам посмотрела на него. «Так ты собираешься навредить Мау?» «Отлично! Поскольку ты навредил Рэм, то должен заплатить за это своей жизнью!» «Паршивое демоническое существо не должно обращаться к великому мне! Ты оскверняешь мой слух! Эти рога! Я порежу их на кусочки!» Он полоснул мечом в ее сторону. В этот момент Рэм пнула стул. Поскольку роженосцы уставились на Садра и Крам, они ослабили хватку, поэтому она смогла сбросить их руки и поддаться вперед. Острая боль пробежалась по ее правой руке. С проколотой насквозь рукой она будто была прикована к столбу. Эта острая боль достигла ее кости. И все же сейчас Рэм думала не об этой боли. За на мгновение, она снова рванула со стула. Несмотря на то, что с ее руки оторвалась плоть, а кость была сильно повреждена, все это не имело значения. «Крам!» Рэм бросилась вперед. В этот момент меч Садра опускался голове Крам. В этот момент Рэм влетела между ними. Она защитила Крам от опускающегося меча, став ее щитом. Она крепко прижала Крам к груди. В правом плече она почувствовала тепло. Она почувствовала, словно раскаленное железо прошло через него. Ее поранили. Холодный клинок входил в ее тело. Брызнуло много крови. Она попала на Крам. Из уст Рэм вылетел только вздох и ничего более. Крам очень громко закричала. «Рэм!» Она упала. На полу, вместе, где упала Рэм, начала появляться лужа крови. Присев рядом с ней, Крам снова и снова повторяла ее имя. «Рэм, Рэм, Рэм! Убегай! Рэм тоже! Я возьму Рэм с собой! и убью этих парней, ты выживешь! Твое обещание! В... Верно, я обещала, но...» «Ты встала на моем пути, не так ли? Чего и следовало ожидать от получеловека?» Своим мечом Садра сделал завершающий удар, пронзив спину Рэм насквозь, вонзая ее в пол. Пролилось много крови. Это была кровь Рэм. Ярко-красная кровь. Крам широко раскрыла, глаза и задрожала. Человек раз умрет. Если он потеряет столько крови, они умирают. Это было хорошо известно Крам. Если Рэм потеряет много крови, она умрет. Кровь, кровь, кровь. Ее жизнь прервется. с Крым крикнула. Рэм, лежавшая на полу, услышала крик, который казалось отряд всю церковь. Что-то случилось. Нет никаких сомнений, что ее собственная жизнь подходит к концу. И все же было бы гораздо важнее, так это то, что что-то произошло». Она вспомнила слова, которые прошептала и на ухо Алисе в переулке. «Все, что нужно, это ненависть». Вот что она сказала. Пока ситуация не обернулась во все это, Рэм даже не догадывалась. Она не подозревала, что способ пробуждения скрыт в ненависти. И затем, спустя все это время, она наконец поняла. «Ненависть рождается, когда теряешь нечто очень важное». Святой рыцарь Садра поднял голову вверх. Она должна была быть маленьким ребенком, рога на голове хвост, как у ящерицы. Она скорее напоминала помесь полулюдей. Он необдуманно принял ее за демоническое существо. И вообще, ему следует ее казнить, как и всегда. Она должна была казаться бессильным ребенком, над которым можно издеваться. Но ее внешность изменилась нечто куда больше чем он сам. Действительно ли она демоническое существо? Лежавшая на полу покрытой кровью, пантерянка застонала. Крепскрем Это имя короля демонов. Садра еще раз посмотрел на гигантского монстра. Этот ребенок, что она говорила, Она называет себя Мао? Этого не может быть. Чтобы она, да король демонов, не может быть, невозможно. Крэпсклем горизонтально взмахнула рукой. За взмахом руки последовала ударная волна. Оруженосцы заверещали и прикрыли свои головы руками. Стены и крышу церкви сдула. Конструкции загорелись в воздухе и обратились в пепел, прежде чем упали на землю. Они даже не могли сказать наверняка, что она сделала это с помощью магии. Старая церковь была полностью уничтожена, не осталось ни одного кусочка, ни от колокола, ни от святого символа, ни от каменных стен, ни от крыши, ни от витража. Остались только пол и обломки стены в человеческий рост, а затем гигантские крылья света, почти достигавшие небес, появились за спиной Крэпскрэм. Ослепительный свет крыльев заполнил все небо, а затем, если присмотреться в небе, появилась магическая формация. Появившиеся магические символы и контуры они никогда не видели ранее. После столкновения с барьером города Фальтера посыпались искры. Послышался пронзающий уши скрежет. Садра вонзил три меча в пол и приказал оруженосцам. «Я собираюсь применить сильнейшую магию, станьте моим щитом». «Есть, yes, сэр!» Трое оруженосцев встали перед Садра. Фу-фу, даже если она является королем демонов, она наверняка развеется по ветру после моей сильнейшей магии. Садра был переполнен уверенностью, даже находясь перед королем демонов, он не утратил спокойствие и хладнокровие. Его непоколебимая вера стала непоколебимой уверенностью и абсолютной верой в победу. Садра считал себя Богом, то есть считал, что Бог это он. И за это он считал, что его противостояние с королем демонов будут воспевать в стихах, сделав из него легенду. Крэпс посмотрела на группу Садра. В ее фиолетовых глазах качнулось пламя ненависти. Крик сотряс воздух. Несмотря на это, Садра криво улыбнулся. «Итак, ты заметил мою магическую силу, проклятый король демонов. Тем не менее, уже слишком поздно». Его магическая сила приняла форму, и его заклинание было завершено. Это было его сильнейшее заклинание. «Ты должен просто сгинуть прочь. Ослепительный взрыв!» Взрыв поглотил тело Крепскрем и затем не возымел никакого эффекта. Не было видно никаких признаков повреждений на теле короля демонов. Садра застыл на месте с рукой, вытянутой в сторону короля демонов. Крепскрем подняла кулак над головой. Она ударила по ним. Садра до сих пор был уверен в себе. Поскольку он был богом и, столкнувшись с проблемой, в результате которой может погибнуть, он наверняка выживет. А все потому, что он был богом. Верхняя часть тела оруженос, состоявших перед ним, исчезла. Его лицо обожгло горячим воздухом. Тем не менее Садра считала, что он победил. Чего? Я не бог? Гигантский кулак Крепскрем достиг головы Садра. Громоздкие доспехи, на которых была наложена защитная магия, активировались, и его крепкое тело старалось ухватиться за шанс выжить. Но все было бесполезно. Тело Садра, уровень силы которого на голову превосходил любого представителя рас, было уничтожено одним ударом короля демонов. Защитная магия не спасла, из его тела брызнула кровь. И даже эта кровь испарилась в воздухе, остатки отлетели прочь. Садра умер, точно так же, как и стоявший перед ним оруженосцы, только ноги остались. До сего момента лежавшая на полу молодая пантерианка подняла голову, ее тело медленно холодело. Взглянув на ее состояние, король демонов Крэпскром издала полный ненависти крик. Тем не менее, она уже не понимала причину этой ненависти. Только намерение убивать росло внутри нее. Она пробудилась. Громкий крик короля демонов потряс все кладбище.